Вместо нее теперь тянулись земли, хоть и засушливые, но изрезанные арыками и покрытые злаками. На полях мелькали человеческие фигурки и строения. Они приближались к Дохриану. — Постойте, верблюды! — завопил Трикс. — Умерьте свой бег, перейдите на шаг. Одумайтесь, куда вы бежите? Стоит ли мчаться, не разбирая дороги, пугая встречных? Без цели, без разума, одного только движения ради. Есть время мчаться, но есть время и выбрать дорогу. — Ай! Останови их, смарагд моего сердца! Донесся до Трикса горестный голос Васаба. Останови! Останови! О, величайший из волшебников! Зачем только ты с ней дошел до моей просьбы? А? Верблюды стояли посреди поля. Вдали, закрывая головы руками, лежали, стараясь вжаться в землю крестьяне. За верблюдами тянулась глубокая, в половину человеческого роста глубиной борозда, похоже, уходящая за горизонт. Впрочем, точно сказать было нельзя поскольку горизонт скрывало облако пыли. Сама борозда слегка дымилась. — Меня посадят в тюрьму, — горестно сказал васап. — Почему? — изумился Трикс. — Мы потоптали посевы. Наш мудрый великий визирь не любит, когда кто-то обижает дихкан. О, мне конец! К ним уже направлялись местные жители. Группы, сжимавшие китмини дихкан, чьи лица не выражали ничего хорошего, Возглавлял богато одетый человек в челме и расшитом золотом халате. И что самое неприятное? Вслед за ними спешил десяток воинов, вооруженных кривыми саблями и облаченных в знаменитые самаршанские доспехи. — Это большой человек, — простонал Васап. — Это как минимум второй помощник смотрителя за северными полями. Его власти хватит, чтобы нас закопали по пояс прямо на этом месте. — Ну, по пояс это еще не очень страшно попытался утешить его Трикс. — Ты думаешь, — изумился Васап, — все дело в том, какой половины ты при этом находишься в земле. Трикс сглотнул появившийся в горле комок. — О, презренный купец с жалкими слугами и подозрительным безусом чужеземцем! — рявкнул приблизившийся человек в раззолоченном халате. — Что ты натворил? Каким отвратительным колдовством и зачем? — Я, Садар Тамак, первый помощник смотрителя северных полей, — именем великого визиря облухая требую дать ответ. Первый помощник закопают по колено, — едва слышно пробормотал васап. От страха он явно не знал, что и ответить. В этот момент Трикс услышал доносящееся снизу журчание. Конечно, в данной ситуации оно могло быть вызвано разными, в том числе и очень постыдными причинами, но, опустив глаза, он увидел, как в проложенную верблюдами борозду натекает вода из разрушенных арыков. Меланхоличные верблюды, которых никто закапывать в землю не собирался, опустили головы и принялись пить. — О, Садар-Тамак, мудрый первый помощник смотрителя северных полей великого визиря Аблухая, да будут его сады плодоносны, слуги учтивы, а верблюды быстроходны! — воскликнул Трикс. Он уже оценил преимущество самаршанской учтивости, дававшей время собраться с мыслями. Садар-Тамак подозрительно уставился на него. — Я Трикс-Солье, великий маг! подданный могучего короля Маркеля Веселого, прибывший к вам с делом величайшей важности. К сожалению, полного эффекта его слова не возымели. — Значит, тебя вкапывать в землю нельзя, — сказал сад Артамак. васа при этих словах побелел. — О, мудрый сад Артамак, — продолжил Трикс, — выслушай меня, прежде чем принять решение. — А я чем занимаюсь? — очень невежливо ответил самаршанец. Крестьяне тем временем взялись за Китмени и принялись рыть в стороне четыре узкие глубокие ямы. — Жаркое дыхание пустыни сушит эти... Э, щедрые поля, — сказал Трикс. — Потому я решил начать свое появление в дохриане с щедрого дара простым труженикам. — Какого дара? — остолбенелся маршанец. — С потоптанных посевов? — С прекрасного, глубокого и широкого канала, который проходит через твои поля и уходит в пустыню. Труд тысячи тысяч людей понадобился бы на то, чтобы вырыть такой канал. Сейчас его заполнит вода, и поля твои увеличатся. Садар Тамак задумчиво осмотрел борозду. Подтянув халат, спрыгнул в нее, прошелся, потрогал стенки. Удивленно сказал. Неслыханное чудо! Песок сплавился в твердую корку. Такой канал просуществует десятки лет. — Это мой дар самаршанским дихканам! — сказал Трикс. Крестьяне, сообразив, что концепция изменилась, перестали рыть яму и тоже принялись осматривать борозду. — Чего ты хочешь за свой дар, северный волшебник? — спросил поразмыслив Садар Тамак. — Это же дар, — растерялся Трикс. — Конечно. Никто не предлагает тебе за него плату. Но если я не сделаю ответный подарок, я выкужу неучтивость. — Проси золота, — повернув к Триксу голову, прошептал васап к нему медленно возвращался прежний бронзовый цвет лица, из-за чего он сейчас был коричневым с белыми пятнами. Борду, кстати, тоже слегка тронуло сединой. Из-под мантии раздался тихий, придушенный голос феи. — Проси полезных знакомств! На Востоке это самое важное! — О, мудрый Садар Артамак! — Трикс поклонился, хотя, сидя на верблюде, все равно оставался куда выше первого помощника смотрителя северных полей. — Есть ли на свете радость больше, чем радость человеческого общения? Не мог бы ты познакомить меня с какими-нибудь уважаемыми людьми по твоему выбору? Твои слова мудры!» Ничуть не удивившись, кивнулся Адартамак. «Я подумаю, с кем тебе лучше свести знакомство. Где ты остановишься в Дохриане? У моего уважаемого друга, купца Васаба Куркума?» Садартамак с сомнением поглядел на приосанившегося купца. «Хорошо, молодой маг Трикс Солье. Я нанесу вам визит этим вечером». Дохриан был первым самаршанским городом, который увидел Трикс. Конечно, в королевстве были города, когда-то принадлежавшие Самаршану, но чаще всего правящие в них бароны в приступе верноподданического патриотизма первым делом сносили все восточные постройки. Если барон по происхождению был самаршанцем, то он делал это с особым усердием. Конечно, как любой город, желающий просуществовать больше десятка лет, Дахриан был окружен высокими крепостными стенами, вне которых селились только самые бедные жители. Но в отличие от привычных трихсу-городов, особой разницы между домами внутри и снаружи стен не было. Все они оказались невысокие, редко когда в два этажа, построенные не из камня или дерева, а из на солнце глины. Улочки ветвились и петляли без всякой системы, и даже васа порой морща лоб, выбирая дорогу. Каменные строения, принадлежавшие богачам, мистикам или многочисленным государственным чиновникам, окружали пышные зеленые сады. Лишь к самому центру города глинобитных хижин становилось все меньше. Извилистые улочки выпрямлялись и расширялись, а здания начинали расти в высоту могучими башнями и огромными куполами. Впрочем, весь город был довольно-таки зеленым. Дахриан выстроили между двух могучих рек, когда-то бессмысленно утекающих в пустыню. Теперь вся вода бережно собиралась и отправлялась на поля. Но вначале протекала через город, мудро покрытой сетью каналов и канав, и выходила из города уже мутный, похучий, но зато обогащенный ценными естественными удобрениями. В тени невысоких деревьев сидели на корточках старики, задумчиво жующие табак. Непринужденно плескались в орыках дети. Женщины тащили с базара покупки, а из колодцев воду. Шествовали по своим важным делам уважаемые мужчины. Верблюдов в городе было немного. Зато повсюду терпеливо шагали груженные ослики, дегка катили тачки с плодами своих полей, а ремесленники, устроившись тени с лотками, надрывно расхваливали товары. Трикс от любопытства вертелся на спине верблюда, пытаясь разглядеть все сразу. Запахи его не особо пугали. В городах королевств тоже пахло нерозами, и даже во дворце Маркеля, зайдя в темный уголок, можно было ощутить застоялое амбре. Нищие тоже были делом обычным и повседневным.